Глава шестнадцатая Я вернулась домой, переступила порог и почувствовала, как стены крутятся перед глазами. Это мой родной дом. Я жила в нем столько лет. Создавала уют и мечтала, как мы сделаем ремонт. Сюда я принесла Ванечку из роддома. Я закрыла глаза. Как же трудно сделать выбор. Практически невозможно. Вспомнила эти недели, когда сходила с ума без Руслана, и мне стало страшно, что еще раз я разлуки не переживу. Он прав. Я обязана что-то решить и перестать жить во лжи. Сергея дома не было, и я трусливо подумала о том, что не решилась бы сказать ему в глаза, что я ухожу. Подошла к журнальному столику, взяла блокнот и вздрогнула. На первой страничке был список продуктов. Я писала его еще в той жизни, где не знала Руслана. Я вырвала этот листок, смяла и бросила на пол, а потом написала Сергею записку. Я не помню, что именно. Наверное, все. безжалостно и жестоко выплескивая всю правду. Посмотрела на листок затуманенным взглядом и поняла, что дороги назад уже не будет. Я складывала вещи в маленький чемодан, автоматически поправляла складки, упаковывала, пока вдруг не почувствовала, что нахожусь не одна. Обернулась. Сергей стоял в дверях, сжимая в руках мою записку. Он был бледен как смерть, и я никогда еще не видела его таким злым. Он подошел ко мне и дал мне звонкую пощечину на Так что в голове зазвенело, а я стерпела, только прижала руку к щеке и закусила губу. «Заслужила». «Уходишь, значит, к другому мужику?» Я промолчала, опять подошла к шкафу, взяла стопку кофточек и положила в чемодан, разложенный на постели. «Вот так все просто, да, Оксан?» «Я не заслужил разговора с глазу на глаз». «Не заслужил знать правду?» Я не могла ему ответить. Слезы застилали глаза. «Он прав. Во всем прав. Я дрянь. самое последнее, И я об этом знаю». Внезапно Сергей схватил чемодан. «Поговори со мной, слышишь? Скажи мне, почему? Чего тебе не хватало?» Я схватила за ручку чемодана и дернула к себе. «Отпусти, Сергей, сейчас это уже не имеет значения». Его глаза сверкали гневом и болью. «Не имеет значения? Семнадцать лет тоже не имеют значения? Наш сын не имеет значения? Моя жизнь не имеет значения? Ты эгоистичная тварь, вот ты кто!» «Отпусти», — попросила я и дернула чемодан на себя. Вещи посыпались на пол, но он не отпустил. «Не отпущу, пока ты не скажешь, почему. Я хочу знать». Я бессильно упала в кресло. «Мне нечего тебе сказать. Прости, Сережа, так вышло. Ты не виноват. Это исключительно моя вина». Он долго смотрел на меня, а потом вдруг сгреб вещи с пола, засунул в чемодан и схватил меня за локоть, дернул на себя. «А знаешь что? Убирайся. Вали отсюда к своему...» «Давай, пошла вон, дрянь неблагодарная. Давай, вали!» Он потащил меня к двери и силой выпихнул на лестничную площадку. Закрыл дверь у меня перед носом. Я зарыдала, в голос. Пошла медленно к лестнице, ноги подкашивались, сердце билось в самом горле. Но почему так? Почему я ухожу, а мне так больно? И больно остаться, и жутко все бросить. Я почувствовала, как сильно кружится голова и села на ступеньку лестницы, закрыла лицо руками. Вот и все. Я развалила свою семью. Я оставила Ваню без отца и иду в неизвестность к человеку, которого пусть и люблю, но совершенно не знаю. И я вдруг поняла, что сил спуститься с лестницы и уехать я уже не нахожу. Я раздавлена, потеряна, я так запуталась, что у меня голова идет кругом. Вдруг услышала, как отворилась дверь, потом шаги, и подняла голову. Сергей стоял напротив меня. Я отвела глаза, не могла смотреть на него, не смела ничего ему сказать, но и уйти не могла, ноги не держали меня. Он вдруг взял мой чемодан, потом протянул мне руку. «Пошли домой, Оксана». Для меня секунды растянулись на вечность. Каждая, как столетие. Перед глазами Ванечка, наша свадьба, отдых на море втроем, мы бегаем по пляжу, счастливые, а потом лицо Руслана, жадные поцелуи. Что мне дороже? Что важнее в моей жизни? Неужели я готова променять счастье моего сына на безумную страсть к Руслану? Медленно я вложила руку в ладонь мужа и стала. Вот и все. Я только что сделала свой выбор. Осталось только гореть мне в аду с этим выбором каждый день. Мы зашли в квартиру. Сергей отбросил чемодан в сторону. Он смотрел на меня, а потом вдруг резко привлек меня к себе. Сжал до боли во всем теле. А я не чувствовала ничего. Я словно онемела, умерла. Муж целовал моё лицо, волосы, глаза. «Ксюша, я люблю тебя, милая. Зачем тебе кто-то другой, когда я так люблю тебя? Не оставляй меня, не уходи. Дай мне шанс. Дай нам шанс, я всё исправлю». Я буду таким, как ты захочешь. Я для тебя...» Я слышала его слова сквозь туман, сквозь пелену. Ничего не соображала. Сердце разрывалось на маленькие осколки. Я словно видела Руслана там, в нашей квартире. Видела, как он сидит на ковре с сигаретой в зубах и ждет, А меня целует Сергей. Укладывает в постель. Качает, как маленького ребенка. А я каменная, мёртвая, настоящая. Только так правильно. Так будет честно. Я привыкну. Я научусь жить так, как раньше. Я забуду Руслана. Ведь он не простит, что я не пришла. Он сам сказал, что если не приеду, значит, я свой выбор сделала. По моим щекам текли слезы. Я закрыла глаза и рыдала внутри, там, где сердце. Я оплакивала свою любовь. Я прощалась с ней навсегда, под скрип кровати, под стоны моего мужа, который предъявлял свои права и, как самец, ставил на мне метку. Только я уже давно помечена и принадлежу не ему. И, наверное, он это чувствовал. Тогда мне казалось, что я поступаю правильно, «Господи, ну почему я всегда считаю, что поступаю правильно?» Я вычеркнула Руслана из своей жизни. Точнее, я сделала вид, что вычеркнула. Я сменила номер мобильного. Я спрятала подальше все, что он мне подарил. Выбросила кредитную карточку. Засунула ключи за картину в кабинете. Мне не стало легче, но я для себя все решила. Жизнь вернулась в монотонное русло, в обычную круговерть. Работа, дом, семья. Ванечка вернулся домой. Шли дни и месяцы. Сергей очень сильно изменился. Он стал нежным, заботливым, не отпускал меня ни на секунду, ни на шаг от себя. Он даже отвозил меня на работу и забирал домой. Я понимала его. Он боялся меня потерять. А я жила своей шаблонной жизнью, притворялась, что счастлива, и заставляла себя в это верить. Я перестала слушать музыку. Совсем. И лишь иногда по ночам, когда все спали, я смотрела в окно и думала о Руслане. Я перебирала каждое мгновение, проведенное с ним. Каждую минуту, секунду. Я вспоминала каждое его слово, улыбку, глаза. Я тосковала, только сейчас я уже не хотела увидеть его снова. Наоборот, я боялась этого как огня. Мне удалось научиться с этим жить. Я заставила себя смеяться, вставать на работу по утрам. Только мне все время казалось, что это не я, что какая-то тень, очень похожая на меня, живет, смеется и работает, а меня больше нет. Руслан меня не искал, я больше не видела его. Только иногда звонил мой сотовый, и кто-то долго молчал в трубку, и я молчала, боялась пошевелиться, сжимала сотовый негнущимися пальцами и слушала дыхание того, кто молчал вместе со мной. Я знала, что это он. Я чувствовала его на расстоянии. Прошло три месяца. Долгие три месяца. Моя жизнь вернулась в прежнее русло. Стала такой, как раньше. По крайней мере, осталась видимость того, что было раньше. Боль начала притупляться, воспоминания смазываться, уходить в прошлое. Я проснулась рано утром от того, что звонил мой сотовый. Тихо вибрировал в сумочке. Никогда раньше я его не слышала так отчетливо, как сейчас. Посмотрела на часы. Четыре тридцать утра. Сергей спал как убитый. Вчера мы ездили на вылазку. Я подошла к сумочке, достала мобильный, долго смотрел на дисплей, номер незнакомый. Я все же ответила. В трубке какое-то время молчали, а потом я услышала голос Руслана. «Прости, что так рано». Сердце ухнуло вниз. Руки отнялись, перед глазами поплыли круги. «Хотела услышать твой голос. Все кончено». прошептала я побелевшими губами я знаю просто хотел услышать мы так давно не нас нет крикнула я и испугалась своего голоса нас нет отключила телефон и закрыла лицо руками нас действительно нет никогда не было я хочу его забыть как же сильно я этого хочу я хочу жить как раньше проснулся сергей приподнялся на локти включил ночник ты чего ничего просто сон плохой приснился иди ко мне Я легла обратно в постель, склонила голову на плечо мужа и закрыла глаза. Господи, зачем он позвонил? Зачем? Я начала забывать. Мне удалось научиться жить без него. Но Руслан снова вскрыл едва затянувшиеся раны, и они тут же начали кровоточить, заныли. Услышала его голос, и все перевернулось внутри. Ничего я не забыла. Каждая клеточка моего тела помнит его. Забыть. Иногда это невозможно. Спустя неделю. «Глобал-7001» приземлился в маленьком частном аэропорту. Самолет встречала делегация из пяти бронированных джипов. Аэропорт был оцеплен. Щелкали фотокамеры, к самолету подкатили трап, постелили красную ковровую дорожку. Из самолета вышел мужчина лет 50, восточной наружности, одетый в белоснежный элегантный костюм. Его сопровождали охранники и невысокий человек с кейсом в руках. гостю тут же с хлебом солью бросился глава делегации, которого окружали девушки в национальных костюмах. «Камран Айдинович, мы несказанно рады принять вас в нашем городе». Гость незаметно кивнул. Сопровождающий его мужчина с кейсом попробовал хлеб с солью, улыбнулся главе делегации. Но улыбались только тонкие губы. Раскосые глаза смотрели равнодушно и презрительно. Гость и его секретарь направились к автомобилям, не обращая внимания на бегущих за ними журналистов и членов делегации. Камран Айдинович Нарамузинов сел в первый из джипов на заднее сиденье. Рядом с ним разместился все тот же человек с кейсом. Джипы тронулись с места. Только что звонил Николаев. Снова напомнил об обещанной встрече. Камран Айдинович посмотрел на своего секретаря. Его глаза были как маленькие черные угли, очень живые и выразительные. Лицо молодое, о таких говорят человек без возраста, гладко выбрит, аккуратно причесан. Чего он хочет? Говорит, располагает интересной для вас информацией. Подождет, я устал с дороги. Но мне нужно дать ему ответ, он ждет. Скажи, что с ним свяжутся. Секретарь кивнул и услужливо подал хозяину бутылку минеральной воды. «Что там с царевым? Встреча состоится завтра в полдевятого вечера. Он приедет на банкет, устроенный в вашу честь. Я думаю, с глазу на глаз у вас получится прийти к соглашению». Нармузинов отпил минералки и вернул бутылку секретарю. «Не получится». Я этого упрямого не первый день знаю. Если сказал нет, значит нет. А может, хватит с ним в дружбу играть? Есть и другие способы надавить. Нармузинов быстро посмотрел на собеседника. Узкие глаза блеснули. А стволы на верблюдах потом перевозить будем? Тот по-другому надо. По-умному. Пусть приедет Николаев. Сегодня, после семи вечера. Азиат посмотрел на человека, сидящего перед ним, и поправил белоснежный воротник шелковой рубашки. В воздухе витал запах курительной трубки и ароматизированных масел. Я нашел способ заставить их передумать, комрад Айдинович. Пробормотал человек, сидящий напротив, и нервно пригладил жидкие волосы, собранные в хвост. Его левый глаз едва заметно косил, уходя чуть наверх к переносице. Косой смертельно боялся азиата. Его все боялись. Он напоминал коварного, опасного и ядовитого змея. Говорил всегда очень тихо, вкрадчиво и с легким восточным акцентом. Даже сейчас, когда он казался расслабленным, сидел в низком плетеном кресле и курил кальян, косой знал, что в любой момент азиат может перерезать ему горло. Тоненькие колечки дыма поднимались к высоким пестрым потолкам и вылетали в открытые окна сквозь инкрустированные позолоченные решетки. «Нашел, говоришь? Значит, я все эти годы не мог, а ты за пару дней придумал». Косой не знал, как реагировать, азиат всегда говорил загадками, словно заставлял разгадывать ребус. Я просто навел справки, поискал немного и нашел. «Говори, я внимательно тебя слушаю. Если предложение твое умным будет, считай, что мы договорились, ты попадаешь в долю. Только я царя хорошо знаю. Он дурью заниматься не станет. И бешеному не даст. Царя за яйца не просто взять, он их в хрустальном ларце хранит. А ларец тот...» Азиат хрипло засмеялся своей шуткой и снова затянулся кальяном. Косой криво усмехнулся, несмело протянул руку к блюду с виноградом, словно ожидая реакции азиата — Но тот даже не смотрел в его сторону. Хотя это ошибочное впечатление. Азиат все видел и слышал. Косой на подсознательном уровне чувствовал опасность, и его пальцы слегка подрагивали. Зато бешеного легко можно заставить. «Вмешаем этого желторотого самонадеянного придурка, и царь никуда не денется». Азиат вдруг резко подался вперед. «Ты глупости говоришь, Косой. Никогда не стоит недооценивать и оскорблять врага, особенно если он умнее тебя. Я бешеного знаю». Там мне на что давить. Или ты, хитрая лиса, нашел что-то?» Косой сунул в рот виноградинку и улыбнулся. Нашел, конечно. У всех есть маленькие слабости, секреты, тайны». Азиат снова откинулся на спинку кресла. «Говори, я слушаю». «Новикова». Голос Дениса был взволнованным, торжественным, и его совершенно не волновало, что он позвонил мне в воскресенье. «Да, Денис, что случилось?» «Новикова, танцуй!» Очень смешно. Вот прямо все бросила и пошла танцевать. Ты меня слушаешь, Оксана? Да, я вас слушаю. Только что я подписал договор с Нармузиновым Камраном Айдиновичем. Сеть ресторанов в Восточной кухне. В России, в Украине и в Европе. Наш дизайн. Новикова. Ты понимаешь, что это значит? Мы выходим на мировой уровень. Кто такой Нармузинов, знаешь? Не знаю и никогда не слышала. Вроде татарское имя и фамилия. Я вообще далека от политики. Это известный бизнесмен, миллионер. «Поздравляю, молодцы!» «Нет, ты что, ничего не понимаешь? Он хочет, чтобы дизайном ресторанов занялась ты!» «Я? Да, ты!» «Купи себе пару платьев. Мы с тобой и Кариной едем в столицу на три дня. Встречаемся с ним и директором проекта. Нармузинов устраивает грандиозную встречу с европейскими компаньонами, и мы на нее приглашены». «Вот это да!» «Нет, Дениса в самом деле думает, что я запрыгаю от счастья». Мне Ваньку снова к маме отвезти придется. Сергей в командировку уезжает на несколько недель. «Денис, а Люда и Света, может, их возьмете? Мне Ваню не с кем оставить». «Новикова, ты дура! Они тебя хотят видеть! Ясно дали понять, работы твои оценили. Так что если я контракт из-за тебя потеряю, сам тебя придушу. Вот даже совесть не замучает. А вообще, ты хоть понимаешь, сколько денег ты получишь за эту работу и какое имя сделаешь себе и нашей компании?» Все я понимала. сейчас нужно срочно звонить маме договариваться объяснять Серёжке. всё давай я тебя в восемь утра жду на срочном совещании в три часа дня выезжаем все оплачено денег возьми на мелкие расходы номер в гостинице питание за счет компании